«Темная материя», — повторил Джексловно, пробуя эти слова на вкус. «Да-да», — покивал Чарли, — «нам уже многое известно о так называемой скрытой или ненаблюдаемой массе. Это черные дыры, темные туманности, черные карлики. Но при том, что ненаблюдаемая форма материи превышает 90% всей массы во Вселенной, Физики предполагают, что истинный ее источник может казаться совершенно неожиданным. Например, кристалл, испускающий темную энергию. А почему бы и нет? Этот кристалл ведет себя как идеальный сверхпроводник, поглощая любую энергию столь полно, что не существует ни одного способа определить его наличие. — Значит, все эти годы астрономы искали ответ не там, где надо. Вместо того, чтобы таращиться в ночное небо, надо было посмотреть себе под ноги. Геолог пожал плечами. — То же самое, по твоему мнению, произошло две недели назад? — Скажем так, подводные версии тех же событий. Не забывай, что в прошлом колонна находилась на суше. Вен торчит на клубине в 600 метров толще воды защищала ее от солнечного излучения. Очевидно, понадобился особенный сильный выброс энергии, чтобы начались недавние землетрясения. Джордж поднял руку, пытаясь включиться в разговор, но Джек не дал ему заговорить, боясь потерять мысль. Каким образом все это может быть связано с президентским самолетом? Если он пролетал над этим местом, В тот момент, когда кристалл находился в активной фазе, темная энергия могла вывести из строя системы самолета. — Экспериментируя с кристаллом, — продолжал Джордж, — я сам замечал странные вещи. Магнитные всплески, электромагнитные выбросы, даже едва заметные отклонения во времени, похожие на те короткие временные провалы, которые происходили с тобой на глубине. — Я уверен, что аналогичные выбросы энергии на протяжении веков влияли на корабли, оказавшиеся в районе драконного треугольника. — Если все сказанное тобою правда... — Чарли передернул плечами. — Я не претендую на звание эксперта в области темной энергии. По крайней мере, пока не претендую. Но ты только попытайся представить себе тот кошмар, который творился здесь тысячелетий назад землетрясения, которые разрывали на части и уничтожали континенты, повсеместные извержения вулканов, потопы, тучи и пепла, которые заволокли небо над миром. Джек вспомнил слова древнего летописца «Время тьмы. Пепел, должно быть, создал теплоизолирующий слой, приведший к возникновению парникового эффекта». Ледниковый покров стал таять, в результате чего огромные куски и суши оказались затоплены. — Мы еще легко отделались, а ты представляешь, каково было жить в то время? — Возможно, нам предстоит это узнать. Жестко проговорил Джордж с каменным лицом, слушавший эту дискуссию. В руке он держал лист бумаги. Джек и Чарли как по команде повернулись к нему. — Я связался с Центром космических полетов Маршала. Чарли, и проверил то, о чем ты меня просил. 21 июля, за четыре дня до землетрясений, спутник Йоко зафиксировал на поверхности Солнца мощнейший выброс корональной массы. Что, — Что-что? — переспросил Джек. — Выброс солнечного вещества, — пояснил Чарли. — Это чудовищные силы протуберанцы, которые захватывают с поверхности Солнца миллиарды тонн ионизированного газа. Им требует четыре дня, чтобы нанести удар по земле. И тогда у нас происходит геомагнитная буря. Формулируя свою теорию, я предположил, что кристаллическую колонну активировало природное явление именно такой немыслимой силы. Люди из центра Маршала также подтвердили, что эпицентр землетрясения в Тихом океане находился именно в той точке, где обнаружена кристаллическая колонна там, где разбился борт номер один. Чарли надулся от гордости. — Я был прав. Неплохой результат для двух дней работы, — Джордж с усилием сглотнул. — Из центра маршала мне также передали последние снимки, сделанные японским спутником. Три дня назад зафиксирован еще один выброс корональной массы, самый мощный из всех известных.